Глава 6. Подготовка к войне. На следующий день я пошёл за Ноба на свидание. Место было пустынное поле на севере, которым вскоре предстояло стать полем битвы за крепость Карон. Естественно, это не настоящее свидание. Будь это так, я бы скорее пригласил Рокси. Не то чтобы за Ноба мне не нравился, но у меня уже есть две жены и один муж.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 Уверен, что даже если мы и столкнемся с ними, вы просто разгромите их. Странно слышать от моего неустрашимого мастера, который сам бросил вызов одному из семи великих мировых сил дракону богу Орсаду. Слово неустрашимый это точно не обо мне. Скорее это подошло бы Элис. Ну, думая о дете в магическую броню второй версии, я легко справлюсь с обычными солдатами, но кроме того, разведотряды противника вряд ли покажутся в зоне прямой видимости из крепости. Но разве не должно быть наоборот? Если они в свою очередь не смогут видеть крепость, как они исполнят свою роль разведчиков? Ну, часть правды в этом есть, но командир Гарис сказал, что сейчас перед решающей атакой они не станут распылять силы. Возможно, появится один или два человека, но крупных отрядов можно не опасаться. Что ж, тогда ладно. Похоже, командиру неплохо отвести все планы противника. Итак, заноба, зачем ты привёл меня сюда? Это признание в любви? Ха-ха. Вы мне нравитесь, мастер, но я вовсе не сторонник садомии. Я же не из тех дворян Асуры. А, простите, мастер, вы ведь тоже происходите из дворянского рода Асуры? В нашем роду самые обычные наклонности.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 Ну, расстояние здесь не маленькое, но думаю, его вполне реально преодолеть. По крайней мере, выпущенным врагом стрелы точно смогут это сделать. Таким образом, я бы хотел как-то изменить ландшафт этой местности, чтобы враг не смог здесь укрепиться. Понятно. Изменить ландшафт этой местности, чтобы враги не смогли к нам подобраться, сделать так, чтобы стрелы, выпущенные отсюда, не смогли нас застать. Если сделать эту местность более труднопроходимой, ещё проще будет отбивать их атаки с форта. В таком случае, прошу вас, мастер,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 Не позабыл о целой сети ловушек, чтобы даже подобраться к крепости было сложным. И вот работа наконец окончена. Хоть на все это и потребовалось потратить полдня, зато теперь для врага это не будет простой легкой прогулкой. Мы устроили все так, чтобы в полную силу могли атаковать лишь сами защитники. Видя это, теперь мне куда спокойнее. Нет-нет, мастер, вы ведь могли бы уничтожить форт своей магии из территории по ту сторону ловушек, верно? Вполне реально. Если что-то находится в поле зрения, этого достаточно, чтобы моя магия его достигла. Так даст стоит предположить, что и у противника могут быть маги, способные на это. Я не знаю дистанцию действия заклинаний обычного мага, но если один из них, я, может это, стоит прямо предположить, что и остальные на такое способны. Невозможно, что и хитагами специально привлёк для такого случая мага в святого, а то и королевского уровня.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 С магией помогу справиться, а я с волнами нападений прекрасно разберутся лучники форта. Так и иначе, а мне уже куда спокойнее. Врагу уже не будет так просто смести на количеством, так что я могу немного расслабиться. С тех пор прошло ещё 3 дня. Прибыла магическая броня, и мы занялись сборкой. Поскольку она заточена под ближний бой, особого толку от неё не будет, пока форт не возьмут штурмом или защитники сами не пойдут в контратаку. К тому же, расход маны настолько велик, что я смогу использовать её лишь в одной битве. В общем, пока лучше обойтись без неё. Впрочем, не стоит забывать, что меня вполне может ожидать схватка с одними из семи великих мировых сил. Закончив с бронёй, я продолжил усиливать оборону крепости по указаниям занобы, прикрывать бреши и укреплять стены. Маны на это уходит не так уж и много, так что никаких проблем.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 Всё потому, что королевство Дракона Короля оказывает поддержку в войне. Пусть они не посылают подкрепления, зато снабжают припасами. В частности, поставляют еду. Рис является одним из основных продуктов в королевстве Дракона Короля. Собственно, в Широне тоже его едят, так что он стал основным продуктом питания в этом форте.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 От разведчика поступила информация, что вражеские силы выдвинулись в сторону форта. Скоро враг будет здесь. Чтобы добраться до места дислокации до форта со всеми своими силами, противнику потребуется около 5 дней. Не знаю, какая там скорость у этого разведчика, но он явно не смог бы преодолеть путь 5 дней всего за день. Так что от этого срока уже прошло 2 или 3 дня. Враги прибудут очень скоро. Форт разом заполнился шумом и суетой. Заноба с Гариком занялись реорганизации войск. Рокси начала рисовать магические письмена на крышах крепости. Солдаты занялись заточкой оружия, ремонтом брони и подсчетом доступных стрел. Некоторые вовсе на случай, если враг все же захватит форт, принялись писать завещание и письма родным. А я вот заскучал.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 За прошедшие дни я уже успел закончить со всем, что мне стоило сделать. В лучшем случае, я могу разве что помочь Рокси с рисованием магических кругов. Согласно Рокси, это магия светового уровня огненная вспышка. Формально Рокси не знает эту магию, у неё плохое сродство с огненной магией, поэтому она не может её хорошо контролировать. Но если использовать для основы магические круги, то кажется, всё нормально. Тем более, что круги не предназначены непосредственно для Рокси. Если несколько солдат бастиона одновременно выделят свою ману, они вполне смогут активировать это заклинание. Рокси же скорее всего будет применять свою любимую магию воды. Как правило, магия огня почти не применяется против монстров, хотя её убойная сила высока, подземелье она может привести к кислородному голоданию. К тому же пламя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 Пусть я нанес смертельный удар, но это я загнал их в угол и привел к смерти. И чувствовал я себя после этого, надо сказать, паршиво. И все же это были враги, уничтожить которых было необходимо. На этот раз тут нет правых и виноватых. Уж нельзя вот так заявлять, что их необходимо убить. Тут нет никаких серьезных причин. Если на то пошло, я вообще пришел сюда лишь ради занобы, так или иначе, а мне придется убить кучу людей своей магии. Хорошо, хоть делать я этого буду с дальней дистанции, а не один на один, глядя в глаза, как обером». Если говорить о том, смогу ли я хоть немного это сделать, то смогу. Если спросить, буду я это делать или не буду, то буду. Вот только меня волнует, что со мной будет, когда всё закончится. Мне станет нехорошо и вырвет прямо там. И если действительно всё закончится нападением бога смерти, смогу ли я нормально сражаться? Что-то случилось, Руди.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 «А, я поняла. Что ж, ничего не поделаешь. А?» «Я слышала, что мужчине перед боем необходимо побыть с женщиной, чтобы успокоить свои расстроенные умы и сердце. Конечно, если мы дойдем до того, что после боя даже на ногах стоять не могу, будет не слишком хорошо. И все же, как твоя жена, Руди, я обязана позаботиться об этом». «Не-не-не, не-не-не-не, это не то. Это что-то другое». «Я не могу позвать любви, затуманить свой разум в такой момент».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 Самый первый случай произошёл ещё, когда я была искательницей приключений на Демоническом континенте. Я была ещё ребёнком, и один из союзников попытался обмануть меня, и в итоге всё привело к тому, что мы были вынуждены убивать друг друга. Ситуация обострилась, и всё пришло к такому. Только в тот раз «Когда я путешествовала одна, было еще несколько. Путешествуя в одиночку, я не раз становилась мишенью для похитителей. Тем более, с моей внешностью я оказалась легкой добычей. Иногда приходилось избавляться от них. Но это правда, мне нравится этот мир. Но еще не значит, что он чист и безгрешен. Рокси, ты выглядишь такой спокойной, но ведь тебе тоже никогда не приходилось участвовать в войне. Да, но до этого мне уже не раз приходилось заглядывать в глаза смерти. Ответ полный решимости». В этот раз тебе не придётся сталкиваться с врагами лицом к лицу. Если же всё станет совсем плохо, отступай назад. Я возьму всё на себя. Просто бежать? Да. Если дойдёт до этого, ты должен бежать Руди. В конце концов, я пришла сюда, чтобы лишь защитить тебя. Рокси приняла позу полной силы и внушительности. Её тело кажется таким хрупким и уязвимым, и всё равно она выглядит так здорово и надёжно. Руди, ты боишься убивать людей? Да, боюсь. Почему? Я и сам толком не понимаю. Рокси, кивнув с понимающим видом, утёрла лоб рукавом, поскольку рукав тоже был в краске, теперь она измазала ей лоб. "Роди, ты всегда был робким ребёнком. Ты даже на лошадях боялся ездить. А надо сих пор помню то о том недоразумении, что случилось, когда я даже из дому выйти боялся. Какая ностальгия. Тебя ещё что-нибудь беспокоит? Ты всегда можешь поговорить со мной. Впервые за долгое время Рокси снова стала тем мастером, что я помню. Хорошо. Просто каждый раз, когда возникает необходимость кого-то убить, я сдерживаюсь и иду на попятную."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 И всё же, если ты решишь в этот раз не использовать магию, я сама сделаю всё возможное. Но если есть, черпай всю ману, пожалуйста, хватай меня и беги. Ну, я бы не против схватить тебя, Рoksi, тут и там. О, правда? Сместёнными моими замечаниями, Рокси взяла новую баночку краски, и тут она заметила испачканы её рукава и нахмурилась. "Руди, а у меня на лице случайно нет следов краски? вполне достаточно, чтобы послужить магическим кругом". Услышав это, Рокси тут же вытащила платок из нагрудного кармана и принялась усердно тереть краску. Её личка сразу раскраснилась. "Ну, может, это и не магический круг, но румянец получился очаровательно волшебным. Где они? Щеки, лоб и кончик носа".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 Возможно, он что-то планирует сотворить, когда сражение подойдёт к концу, или он что-то сделает в решающий момент битвы, чтобы изменить положение сил. Будут ли апостолы среди врагов? Возможно ли, что где-то в самом форте уже есть апостолы? Действительно ли пак собирается ударить в спину ему, являясь настоящим врагом? Хотя меня терзали самые разные беспокойства, меня отвлекло неожиданное движение на границе моего поля зрения. Хм. В толофорте в противоположном от предполагаемого направления вражеской атаки двигалась группа людей в доспехах. Судя по всему, они направлялись в лес, а роуши за рекой. Всего где-то человек 100, быть может, что это были дезертиры. Эм, вы знаете, что это там происходит? Я решил спросить у командира роты мистера Билли. Да, сэр. Он кивнул, мотнув головой в сторону подозрительной группы за пределами крепости. Этот отряд под личным управлением моего величества принца Занобы, его задача уничтожать вражеских солдат, рискнувших прорваться через лес. Неожиданная атака, если сложится подходящая ситуация, и возможна охота на вражеских командиров, полководцев и их уничтожение. Э? Чего? Чего? Я ничего об этом не слышал. Но без вашего участия Рудеус, сама оборона крепости станет куда сложнее. И это причина, чтобы не говорить мне.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 Раздался тревожный сигнал колокола, оповещающего, что враг появился в прямой видимости. Я и сам увидел, как на горизонте поднялись облака пыли. Враг прибыл.